Глава 14. Ну, потому что это очень интересное заболевание. О нём известно слишком мало, и пациенты заслуживают лучшей доли. Пациенты, у которых эта болезнь. Это я понимаю. Но всё-таки почему ты занялся именно этой, как её, болезнью Костлимана? Да, точно, болезнью Костлимана. По-моему, это случайный выбор. Ты как-то лично с ней связан или что-то в этом роде? Я о ней узнал в медицинской школе. Поступив в школу бизнеса, я был вынужден часто вести такие разговоры. Раскрыться и рассказать всю правду я не мог. С удовольствием и готовностью я объяснял, что курс MBA мне нужен для получения навыков, которые ускорят исследование и разработку лекарств. от болезника Слимана, однако скрывал свою историю. Почему? Особого секрета здесь нет. Всё дело в гордости. Я не хотел, чтобы ко мне относились не так, как к другим. Я не желал быть больным парнем, похожим на ребёнка с ангалятором от астмы, которого вжаты в летнем лагере не выпускают играть на поле. К тому же, о таком заболевании никто и не слышал. Меня не поняли бы В конце концов эту болезнь не понимали даже медики. Товарищи по медицинской школе знали меня ещё до того, как я заболел, и остались со мной после этого. Но в качестве больного парня заводить друзей мне ещё не приходилось. Раньше я всегда помогал и поддерживал других. Мне это нравилось. Я явно унаследовал такое качество от мамы. Самому же нуждаться в помощи было неприятно. Я понимал это чувство отлично знакомо многим моим пациентам. Болезнь делает тебя другим, и дело не только в её причудах. Ситуация быстро начинает казаться несправедливой. Я боялся. В таком состоянии я действительно был уязвим. Медицинское мероприятие, на котором меня попросили выступить в качестве пациента, а не учёного, показало, что люди ожидают от больного чего-то иного. Особенно сильные сомнения у некоторых вызывает моя объективность. Они не принимают мое амбициозное желание стать лидером в своей области именно потому, что я крайне в ней заинтересован. Но я-то в глубине души знал, что мои личные ставки в этой игре и стремление понять и остановить болезнь делают мой подход лишь более строгим. Я не удовлетворюсь просто статистически значимым результатом, пригодным для публикации в медицинском журнале. Я продолжу идти вперёд. Мне придётся идти. Моя цель не постоянная должность в вузе, небольшой грант и не медаль. Моя цель остаться в живых и спасти других больных. Я буду проверять и перепроверять своё открытие. ставить эксперимент за экспериментом до тех пор, пока не уверенюсь. Мои интерпретации достаточно верны, чтобы продлить мою и чужие жизни. При этом мне казалось, что обнародованная первопричина моего интереса к болезни Костлимана сделает мою мотивацию подозрительной. Сегодня я понимаю, насколько был наивен. Я думал, что относительно небольшая группа волонтёров CDCN Несколько моих однокурсников из медицинской школы, пациентов и их близких обладают необходимыми навыками, настроены на чужую чистоту и поэтому сумеют ускорить прогресс в области, буксовавшей уже шестой десяток лет. Нам предстояло выполнить огромный объём работы, чтобы реализовать амбициозную научную программу и эффективно привлечь сотни врачей, учёных и больных. Я видел что знания и умения моих новых знакомых способны помочь нам, особенно в отношении сбора средств и налаживания внешних связей за пределами сети CDCN, которых у нас по сути не было. Но мой страх оказаться изгоем мешал вовлечь кого-то из них в нашу борьбу. Я помалкивал в социальных сетях. Я даже удалил старые фотографии в Фейсбуке, и статьи в интернете, где упоминал о своей болезни, чтобы в школе бизнеса никто не узнал о моих проблемах со здоровьем. Уезжая каждые три недели в Северную Каролину за сил туксимабом, я говорил, что хочу побыть с родными, и не врал. Одновременно я втайне работал, не покладая рук, и надеялся, что наша маленькая команда добьется всего сама. Вы можете сказать, что следовало бы вести себя умнее, обуздать свою гордость, меньше бояться и смотреть на вещи реалистичнее. В конце концов, к тому времени я уже представлял, что такое надежда, и, кажется, даже разглядел некоторые её недостатки. Я научился делать надежду активной и различал тот род надежды, который успокаивает, и тот, который вдохновляет на действие. Но я, как говорится, ещё не прозрел. Сокрытие диагноза в той или иной ситуации, возможно, имело какой-то тактический смысл, но одновременно оно заставляло меня отгораживать работу над болезнью Костлемана от остальных аспектов жизни. Хотя моя скрытность и была ошибкой, она однако принесла некоторые плоды. Я тщательно отслеживал своё состояние, и ежедневно фиксировал его в небольшом чёрном блокноте. Утомлённость нет. Аппетит хороший. Увеличенные лимфоузлы нет. Гемангиомы отсутствуют. В таблице Excel я собирал данные о еженедельных анализах крови. Всё выглядело неплохо. Между занятиями и групповыми проектами Я начал выкраивать время для работы в лаборатории трансляционных исследований Пенсильванского университета. Там я изучал свои и чужие анализы крови и образцы лимфоузлов и старался прочитать как можно больше медицинских статей. В своём добровольном одиночестве я постепенно пришёл к шокирующему выводу. Медицинское сообщество воспринимает IMCD совершенно неправильно. Общепринятые представления не просто ошибочны. Они перевернуты с ног на голову. Я осознал это, когда корпел над снимками лимфоузлов пациентов с аутоиммунными заболеваниями, волчанкой и ревматоидным артритом. В некоторых отношениях они были почти идентичны образцам, взятым у пациентов с моим диагнозом. Всегда считалось, что Что при болезни Костлимана увеличенные лимфоузлы и характерные отклонения от нормы это факторы инициирующие заболевание и являющиеся источником интерлейкина 6. Иными словами, болезнь классифицировали как заболевание лимфатических узлов. Они увеличивались, вырабатывали избыток IL-6 и вызывали проблемы в виде гиперактивации иммунной системы. И отсюда уже недалеко до органной дисфункции, отказа печени, почек, костного мозга, сердца, лёгких и так далее. При волчанке, однако, те же самые увеличенные лимфоузлы считались реакцией организма вследствие заболевания. Иммунная система гиперактивируется, часто из-за того, что принимает нормальные ткани за инородное вторжение. Иммунные клетки пролиферируют и вырабатывают слишком много сигналов воспаления, в том числе и Л6. Это неизбежно ведёт к органной дисфункции и иногда к увеличению лимфоузлов. Изучив все изображения, я позвонил Артуру Рубинстайну и поделился своими наблюдениями и мыслями. Возможно, при ИМСД, как при волчанке, увеличение и необычные особенности лимфоузлов Это результат болезни, а не её причина. Что если это в первую очередь нарушение иммунной системы, а не проблема с лимфоузлами? Может показаться, что разница невелика, но порядок действий всегда крайне важен. Вдруг именно из-за того, что симптом IMCD ошибочно принимают за причину, рассуждал я, до сих пор не найдено лекарства. Не лечим ли мы эту болезнь совершенно неправильно? Нельзя же побороть ветряную оспу лекарствами от прощей. Насколько я смог выяснить, лимфоузлы повсеместно стали интерпретировать как причину заболевания благодаря некоторым довольно лукавым рассуждениям. Отдельные специалисты открыто утверждали, что дело в увеличенных лимфоузлах потому что у всех больных IMCD лимфоузлы увеличены и имеют эти характерные изменения. Но ведь это всё равно что говорить, будто все пожарные на самом деле поджигатели, так как мы обычно видим их рядом с пожаром. Конечно, нам-то виднее. Я, конечно, опасался, что меня как учёного не воспримут всерьёз, ведь я сам страдал от этой болезни. Но именно положение пациента, не представляющего, сколько ещё остаётся времени до конца четвёртого овертайма, придало мне смелости, и я решил заговорить о столь радикальном перевороте в самом начале своей карьеры. Согласно довольно произвольным и иерархичным правилам медицины, предлагать модели и обобщать первичные данные в обзорных статьях суммируя положение дел, должны старшие исследователи, особенно если речь идёт о таких журналах, как Блад. Однако моя болезнь и понимание того, что без немедленного прогресса я просто не выживу, освободили меня от оков традиции. Я обожаю медицину. Мне кажется, её любят все врачи, даже те, кто выгорел на работе. Я обожаю знакомиться с имеющимися сведениями и принимать решения на их основе. Но болезнь Костлимана заставила меня понять, что ещё больше мне нравится генерировать данные и придумывать решения. Я терял терпение. Я уже не хотел ждать, пока другие накопят информацию и найдут выход. Мне требовались новые стратегии, которые позволят собрать ещё больше данных и дадут возможность принимать решения быстрее и качественнее. Другими словами, учёба по программе MBA начала приносить мне настоящую пользу. Было здорово вернуться в аудиторию, а также в библиотеку к книгам. Я тренировал новые умственные мускулы, изучал примеры эффективного сотрудничества за пределами медицины, принципы стратегического планирования, инструменты оптимизации эффективности, экономик разработки лекарств и стратегии переговоров. Особенно меня привлекала предложенная организационным психологом и преподавателем Уортонской школы бизнеса Адамом Грантом философская модель дающих и берущих, отражающая стили межличностных взаимодействий. До меня дошло, что в науке берущих на удивление много. Я загорелся идеей устроить инновационные турниры по краудсорсингу. Я узнавал о захватывающих возможностях раскрытия потенциала и не мог не думать о том, какой костной иногда бывает медицина, даже если речь идет о медицинской науке. Для меня стало очевидным, что принятый в медико-биологических исследованиях подход Давайте надеяться, что правильный учёный с подходящими навыками подаст заявку на проведение нужного исследования в нужное время, отстал от жизни. И не столько из-за своей безнадёжной неэффективности, сколько из-за массы существующих альтернатив, о которых я узнал. Для меня человека с редкой болезнью не нашлось бы открытия слаще. Но самое главное, Я выяснил, что инновации это не искусство. Инновации, как и надежда, это сила. Эффективнее всего осуществлять их так: собрать все возможные идеи у широкого спектра заинтересованных сторон, систематизировать, оценить, определить приоритеты, привлечь лучших в мире специалистов, а затем засучить рукава и хорошенько поработать. звучит знакомо на занятиях по финансам и не только нам твердили надежда это не стратегия так почему же думал я в медико-биологических исследованиях где ставки так высоки считается нормальным просто надеяться с момента последнего рецидива прошло больше года Но я продолжал держать свою болезнь в секрете от новых знакомых. А потом вдруг у меня не осталось выбора. Силтуксимаб в сочетании с коктейлем из трёх химиотерапевтических препаратов, вызывавшим множество последствий, не смог сдержать рецидива. Повышенный уровень CRP, гемангиомы, резко взлетевший уровень тромбоцитов в крови Увеличившиеся лимфоузлы на шее, обильный пот ночью. Болезнь Костлимана вернулась. В пятый, невероятный, мучительно страшный раз. Пятая вспышка положила конец теплевшийся во мне мысли или надежде, что истинной проблемой лежавшей в основе IMCD являлся рак печени. Теперь это было совершенно исключено. Опухоль удалили 8 месяцев назад, и МРТ подтвердило её полное отсутствие. Рак оказался козлом отпущения и хорошим поводом для самоуспокоения. Наряду с перспективой умереть, была и другая перспектива выжить. И в таком случае моя жизнь и дальше будет перемежаться этими кошмарными эпизодами. Они станут вырывать меня из жизни, отдалять от работы, от друзей, от Кейтлин. С каждым приступом я всё ближе буду подходить к могиле. Если я перестану искать выход, меня ждёт агония. Именно поэтому я не прекращал думать о решении. Откровенно говоря, я догадывался, что всё повторится. Рак печени оказался маловероятной причиной болезни. А мои исследования за последний год указывали на то, что получаемая мной терапия не в состоянии предотвратить рецидив. К счастью, ежемесячные анализы крови и новое восприятие IMCD принесли пользу. Кроме того, теперь я мог проконсультироваться с коллегами и учёными, входящими в организованную мной международную сеть. История с раком печени стала последней каплей и показала, что я в состоянии взять лечение в свои руки. Я перестал полагаться на врачей и надеяться, что они окажутся правы. Я говорю это без злорадства. Не их вина, что они знали так мало. Пришла пора начать командовать собственным лечением, так же как в четвёртом овертайме я решил преобразовать сферу исследований Я не допускал и мысли, что могу расклеиться и снова стать каким-то объектом, просто организмом, вдобавок плохо функционирующим. Меня валила с ног сокрушительная усталость, уже в который раз и мучила органная недостаточность, но я всё равно взялся за дело, насколько был способен. Я попросил отпуск в школе бизнеса, но полученные там знания оставались при мне. Свой режим лечения я назвал предпринимательским. Грант и Данкан, мои друзья и новоиспечённые врачи, тоже проходили программу MBA в Уортоне. Мы часами разговаривали по телефону, обсуждали планы наступления, сценарии, данные, возможные методы лечения. Грант тогда особенно помог. Он умел граничающую содержательностью привычку всякий раз, когда кто-то говорил нельзя, он спрашивал: "А почему?" Серьёзно, каждый раз, почти в любой ситуации. И это не ребяческий дерзкий ответ, а совсем наоборот. Врождённый постоянный скепсис по отношению к статус-кво, ненасытная жажда найти решение, настоящее решение. У нас сложилось довольно динамичное трио. Я со своим новым отношением Грант, неблагоговеющий перед авторитетами, и Данкан, придерживавшийся кредо, что угодно ради друга. Мы поклялись, что тщательно рассмотрим все, буквально все варианты лечения, не доверяя расхожим представлениям. Нас не заботило, традиционный понадобится подход или нетрадиционный. Сейчас мне приходит в голову легенда об Александре Великом, Игор дива муzle. Согласно ей, оракул предсказал: тому, кто сумеет распутать этот сложный узел, суждено будет стать правителем Азии. Бесчисленное множество людей безуспешно бились над разгадкой, а потом пришёл Александр Македонский, выхватил меч и разрубил узел пополам. Проблема была решена. Пророчество сбылось. Вооружионные коллективным духом борьбы, мы принимали во внимание все препараты, которые когда-либо одобрило FDA, независимо от показаний. Лекарство могло быть от рака или от запора, нацелено на паразитов или на рецептор для уменьшения изжоги. Вопрос стоял в том, на что ещё оно способно. Не окажется ли оно для меня той самой волшебной пулей? Если мы придём к выводу, что какое-то лекарство может помочь, мы его добудем. Хорошо иметь медицинское образование и целую сеть врачей и учёных в списке контактов. В каком-то смысле это был удачный момент. Находясь в состоянии ремиссии, я мог пробовать всевозможные виды лечения, что только заблагорассудится, но лишь рецидив или его отсутствие Покажет сработали они или нет. Только во время рецидива появляются подходящие условия для проверки. Когда органы начинают отказывать, можно применить новое лекарство и очень быстро увидеть, улучшается ли их функция, то есть действует ли препарат. Было очевидно. Времени у меня немного, и окно возможностей небольшое. При неэффективной терапии я умру. так что следовало предусмотреть аварийный вариант. Если новое лекарство не подействует достаточно быстро, надо успеть ухватиться за последний шанс применить химиотерапевтический коктейль. Прежде всего, однако, требовалось выявить несколько потенциальных мишеней для лекарства: определённые типы клеток, сигнальные пути и белки, уровень которых во время эпизодов болезни ненормально повышен или снижен. Такие изменения могут указывать на их критическую важность в развитии заболевания. Инновационные методы лечения рака молочной железы хороший пример возможностей, открытых таким подходом. В этой области сделано два мощных прорыва. На поверхности клеток опухоли были обнаружены два белка: HER2 и эстрогеновый рецептор. Когда стало ясно, что в некоторых случаях они играют существенную роль в выживании раковых клеток, учёные разработали высокоэффективные препараты для пациентов, у которых наблюдается выраженный избыток этих белков. Аналогичные мишени мы искали для IMCD. К сожалению, существовал целый ряд препятствий. Возможных кандидатов было великое множество. Сотни различных типов клеток, поверхность которых похожа на лес из тысяч белков. Внутри клетки ещё многие тысячи белков, соединённые друг с другом бесчисленными связями. Всё это может оказаться искомой мишенью, и исследование каждого типа клетки, не говоря уже о белках, способно идти годами. Тем не менее, мы опирались на то, что имели в своём распоряжении. В среди данных, собираемых для статьи в Блат, я искал возможные мишени: типы клеток, сигнальные пути, белки. Затем мы просматривали информационные базы в поисках уже существующих и одобренных препаратов, воздействующих на эти мишени, независимо от того, для лечения какой болезни они предназначены. Мы учитывали и другие критерии, например, Отсеивали препараты, эффект которых проявляется медленно. В идеальных условиях надо было бы провести масштабное исследование, привлечь много участников, случайным образом назначить им один из этих препаратов и по результатам выявить наилучший вариант. Однако мы не могли позволить себе такую роскошь. Пациент у нас имелся всего один, лекарств множество, а информации очень мало. Пришлось составить график приёма препаратов таким образом, чтобы их действие не накладывалось друг на друга и не затрудняло интерпретацию эффективности. При принятии решения следовало учесть и вероятность успеха. Фактических данных об эффективности препаратов при IMCD у нас не имелось, так что мы ограничивались лишь догадками. Наконец, Необходимо было помнить и о побочных эффектах. Если ты знаешь, что лекарство должно сработать, со многим можно смириться. Но если результативность его под вопросом, лучше свести потенциальные проблемы к минимуму, они могут привести к смерти. Мне отчаянно хотелось получить чёткий план лечения. Это так здорово, когда у твоего врача есть ответы и нет вопросов. Односторонние решения иногда воспринимаются как проявление неуважения, но в кабинете врача всё иначе. Скорость и уверенность успокаивают. Быстрота означает, что доктор уже тысячу раз видел такую ситуацию, точно знает, что делать и всё будет хорошо. Можно посмотреть на висящие на стене дипломы доказательство того, что решение окажется обоснованным. Можно ободрить себя историями успеха. Ведь сёстры расскажут о пациентах, которых удалось вытащить из того света. Можно верить, что тебя направила к этому доктору какая-то высшая сила, и не просто так, а чтобы ты выздоровел. Можно молиться, чтобы врача осенило и он сделал правильный выбор. Ужасно, когда приходится во всём разбираться самому. А если этот вариант не сработает, исследовало предпочесть другой. Если ты упустил какую-то информацию, которая могла бы склонить тебя в нужную сторону, если данные ошибочны, а если рассуждения не верны, за всеми этими исследованиями, статьями, дебатами с экспертами, графиками и деревьями решений нет страницы с ответами. Всё только в твоих руках. Моя жизнь зависела от того, прав я или нет. Жаль, что я не продолжил обучение, не прошёл резидентуру и не поработал практикующим врачом. Я обладал скромным клиническим опытом. Он состоял из практики в медицинской школе, и потому был плохо подготовлен к такого рода ситуациям. Одним словом, я боялся и в то же время понимал: человек сам выбирает, с каким страхом хочет иметь дело. Пока я придерживался теории мироустройства с Санта-Клаусом, я походил на маленького ребёнка, ждущего чудес. Дети прекрасно умеют ждать хорошее, и с тем же успехом они ждут, когда случится что-то ужасное. Ночью рододендрон скребёт в окно, как чудовище когтями, и лежишь в постели. Как быть? Посильнее укутаться в одеяло и терпеть до утра. Ещё можно набраться смелости и пойти разбудить родителей, но ведь в коридоре также полно ужасов. Непосредственно перед футбольным матчем игрока тоже охватывает страх, но это страх другого рода. Да, эти мощные ребята боятся. Я знаю, что они никогда в этом не признаются. Разве что лет через 10 после окончания спортивной карьеры когда у них уже есть несколько автосалонов и больше не надо строить из себя крутого парня, но они боятся. Мы все боялись. Однако этот страх воспринимается иначе и пробуждает совсем другие чувства. Страх такого рода заставляет человека действовать, прокрутить в голове план игры, вспомнить видеозаписи, подумать о слабом corner-беке противника. который в каждом матче выдаёт свою защиту. Футболист не ребёнок, у которого есть в сущности всего два варианта: замереть или позвать на помощь. Футболист планирует. Он обладает правом голоса и превращает свой страх в действие. Страх способен парализовать и способен помочь сосредоточиться. Этот трицидив дал мне первый шанс позволяющий проверить новую гипотезу. Именно гиперкивация иммунной системы вызывает ИМСД, а не нарушения в лимфоузлах. Если не принимать в расчёт всё остальное, это было здорово. Мне не терпелось выжать из моего рецидива и лечения как можно больше информации и подкрепить наши будущие исследования солидными клиническими доказательствами. Мне сделали биопсию лимфоузла и взяли образцы крови для последующего анализа. Я по кусочку передавал своё тело в лабораторию, а ещё я вооружился списком из пары десятков возможных вариантов лечения в порядке значимости. Я не рубил с плеча, а постепенно приближался к решению. Анализы крови, сделанные во время предыдущих рецидивов, указывали на повышенную активность Т-лимфоцитов. Этот специализированный тип клеток ключевое оружие в арсенале иммунной системы, известное своей способностью сеять разрушение. Я уже упоминал, что учёные научились их перепрограммировать в карти клетки, атакующие рак, но они же иногда атакуют и здоровые ткани. Мы решили именно их сделать мишенью для следующего лекарства, которое я попробую Известно, что иммунодепрессант циклоспорин способен ослаблять Т-лимфоциты и одобрен FDA для профилактики отторжения органов после трансплантации. Я даже слышал, что один доктор из Японии, член CDCN, с определённым успехом лечил им пару больных IMCD. Я написал ему и запросил дополнительную информацию. По сравнению с другими препаратами из моего списка, этот вариант выглядел многообещающим. Циклоспорин, нацеленный на активированные Т-клетки, отличался в целом терпимыми побочными эффектами и должен был подействовать довольно быстро. О своём плане я сообщил родным и Кетлин. Они задали на удивление мало вопросов и не интересовались подробностями. Видимо, всем сердцем верили в то, что я на верном пути. Если бы только я мог разделить их уверенность. Наконец, я позвонил доктору, который курировал инъекции силтуксимаба в Северной Каролине, и спросил его мнение на этот счёт. Последовала длинная пауза. Учитывая, что вариантов на данный момент немного, и препараты, которые мы уже испробовали, оказались неэффективны, Полагаю, в этом есть смысл. Ему понравилось, что циклоспорин уже применяли в Японии, и побочные эффекты у него не такие плохие. Рецепт был готов уже во второй половине дня. Я сомневался, что лекарство сработает, но другие варианты не выглядели перспективнее. Резких изменений, на которые я надеялся, не последовало. Моё состояние не улучшилось, но и хуже не стало. Перед приемом циклоспорина уровень CRP всего за несколько дней вырос с 4 до 10, потом до 40. На этот раз я не дал бы себя обмануть неправильными единицами измерения. 10 – верхняя граница нормы. С началом терапии иммунно-депрессантом он завис между 35 и 45, анализы крови проводили ежедневно, и не поднимался выше 100, Как это было во время всех предыдущих эпизодов. Усталость, ночное потение и лихорадка тоже присутствовали, но, кажется, не усугублялись. Учитывая, что болезнь обычно развивалась у меня по взрывному сценарию, мы предположили, что это плато и лекарство помогает. Было решено подождать. Но через несколько дней, как каждый раз прежде, анализы крови начали ухудшаться. Несколько ободрённый тем фактом, что первая попытка не была явно ошибочной, я предложил добавить ещё один препарат иммуноглобулин внутрьвенно. Не лучший выбор, но мне казалось, что он станет хорошим дополнением. У него двоякое действие: снижает гиперактивность иммунной системы и защищает организм от инфекций, при этом не убивает никакие клетки в лимфоузлах и других местах организма. Просто приглушает иммунную активность. И если он сработает, это укажет на то, что первопричиной и виновником является активация иммунной системы, а не какая-то проблема, связанная с увеличенными лимфоузлами. Буквально через несколько часов после инъекции иммуноглобулина я почувствовал себя лучше. Усталость отступила, прошла тошнота. Я старался не радоваться раньше времени. Нельзя было исключать эффект плацебо. Мой разум мог просто обманывать организм. Я смотрел в глаза реальности. Вряд ли я только что раскрыл секрет болезни, которая десятилетиями ставила в тупик учёных. Однако анализы крови становились бесспорно лучше. Уровень CRP, самого надёжного маркера моего заболевания и признаков воспаления, После 42 упал ниже 10, вернувшись в норму. Я никогда не видел такого значительного и быстрого улучшения этого показателя. Он мог примерно с той же скоростью ухудшиться, но ни разу столь стремительные изменения не происходили в обратную сторону. Очень сложно полностью нейтрализовать причину такого интенсивного воспаления, что примечательно. Результаты говорили о том, что это наша заслуга. Другие лабораторные показатели тромбоциты, альбумин, гемоглобин, а также функция почек тоже пришли в нормальный диапазон. Если не считать ощущения некоторой усталости и ночного потения, я опять был здоров. Мы впервые справились с рецидивом без химиотерапии. Сидя в гостиной нашей квартиры, мы с Кетлин изучали цифры. Я плакала от счастья за себя, за Кетлин, за всех больных в Арканзасе, за всех, кто готов поделиться своей историей, информацией о своей болезни. Дело ещё далеко не окончено, но всё становилось очень, очень интересно. И это плохие новости для болезни Костлимана. Я чувствовал себя настолько хорошо, что через неделю принял участие в съезде Американского общества гематологии. На таком же мероприятии годом раньше, в 2012-м, мы провели первое собрание CDCN. В этот раз собрались 45 врачей и ученых со всего мира, рекорд, и я предложил новые рамки понимания и исследования IMCD. Я пребывал в экстазе. Не только выздоровел, но и снова стал обычным учёным. Я наслаждался возможностью казаться слегка скучным, просто показывая слайды. Больше никакого драматизма, никакой органной недостаточности. В конце выступления я упомянул пациента с якобы неподдающейся лечению IMCD, которому недавно принёс существенное улучшение приём цикла спарина и иммуноглобулина. Я не стал говорить, что речь идёт обо мне, опасался, как бы отношение аудитории не изменилось. Доктор Ванре и другие присутствовавшие, знавшие подробности, встретили мои слова с улыбкой. В Новом Орлеане я посетил научное мероприятие, на котором были представлены Окончательные результаты международного клинического испытания сил токсимаба на 79 больных IMCD. Это важнейшее событие для всего нашего сообщества имело, однако, несколько неопределенные последствия. Многие члены CDCN принимали участие в этой работе, в том числе ведущий исследователь доктор Ван Ре. Момент этот можно назвать историческим. ведь это пока было единственное проведенное для IMCD рандомизированное контролируемое исследование, золотой стандарт изучения эффективности препарата. Частичную или полную реакцию на терапию с силтуксимабом отметили более чем у трети пациентов по сравнению с нулем процентов при плацебо. Лекарство очень хорошо переносилось, и с минимальными побочными эффектами. Очевидно, что с силтуксимабом пациентам становилось лучше гораздо чаще, чем с плацебо, поэтому испытание почти наверняка увенчается одобрением со стороны FDA. Это будет первое в истории официально утверждённое лечение IMCD. Замечательная новость для нас, пациентов. Огорчало то, что остальные 2/3 испытуемых по всей видимости измеримых улучшений не показали. Раньше я надеялся, что моя собственная неутешительная реакция на силтуксимаб исключение, к сожалению, таких как я оказалось много. Ещё сильнее я удивился, когда узнал, что уровень интерлейкина-6 после введения силтуксимаба повышается всегда. независимо от того, помогает препарат или нет. Первого признака действия лекарства, о котором мне говорили, не обнаружилось вовсе. Правда, я, похоже, стоял на пороге открытия нового революционного лечения, которое могло стать панацеей для невезучих, не вошедших в первую треть. Я практически чувствовал себя квотербэком, отвечающим за команду. Вернее, отвечающим перед ней. Я уже настолько поправился, что после мероприятия взял неделю на доработку статьи для Блад вместе с Крисом и Фрицем. Как только я нажал на иконку отправить на сайте журнала, сосредоточенность начала отступать. На меня навалилась усталость. Появилась тревожная мысль: "Надеюсь, о нашей работе узнают в мире, и она поможет другим пациентам, а не только мне одному". Когда до нашей с Кейтлин свадьбы оставалось около 5 месяцев, все планы буквально рассыпались. Несмотря на новый метод лечения и улучшение, достигнутое во время последней вспышки, несколько недель спустя всё вернулось. Всё без исключения. Уровень CRP подскочил выше 100, функции органов ухудшились. Меня подкашивала усталость, в ногах, брюшной полости, лёгких накапливалась жидкость. Я позволил себе поверить в то, что победил зверя, но это оказалось самообманом. В очередной раз я отправился в аэропорт, чтобы улететь в Литл-Рок. Но теперь со мной была Кетлин. В очередной раз меня встретили там папа и сёстры. В очередной раз параметры крови рухнули. Всё происходило в точности, как раньше. Однако меня ждала и более неприятная новость. Организм начал отказывать так быстро, что я потерял сознание уже в больничном лифте. Папа и Кейтлин подхватили меня, когда я падал. Подходящая метафора. Под Рождество 2013 года я был при смерти, как уже 4жды до этого. Ненадолго приходя в сознание, я мучился от тошноты и рвоты. На проверку новых методов лечения времени не оставалось. Речь шла только о том, чтобы выйти в пятый овертайм. Мы вернулись к тем же чёртовым семи химиотерапевтическим препаратам. С Рождеством. Открыть бомболюк. Папа снова сделал мне иракес. но это, вопреки его и Кейтлин надеждам, не вызвало такого душевного подъема, как в прошлый раз. Чтобы как-то поднять мне настроение, они отправились в супермаркет «Таргет» и купили там маленькую искусственную рождественскую елку. Пришлось обойтись потрепанным ярко-розовым деревцем, ничего другого в магазине уже не нашлось. Тромбоциты упали ниже семи тысяч, Это даже меньше, чем в тот раз, когда Франциско стукнул меня по лбу с тетоскопом. Меньше одной двадцатой нижней границы нормы для этих крохотных клеток, циркулирующих по всему организму и предотвращающих кровотечение. Возник постоянный риск фатального, спонтанного мозгового кровоизлияния. Единственным предупреждением будет сильная головная боль, а потом меня не станет. Болезненько Слимана наконец одержит победу. Чтобы как-то меня подбодрить, отец начал рассказывать анекдоты. Я попросил его перестать. Слишком сильный смех легко мог меня убить. Сестры папа Кейтлин и Петти, моя будущая тёща, каждый день стояли у двери в надежде, что привезут подходящие тромбоциты. и мне сделают переливание. К счастью, их действительно привозили, каждый день. Но даже этого было мало. Прежде чем приступить к процедуре, следовало преодолеть еще одно препятствие — сбить температуру. Все стало так примитивно. Каждую ночь медсестры и родные часами охлаждали меня пакетами со льдом. Как ни странно, функция почек ухудшилась не так сильно, как во время предыдущих рецидивов хотя другие органы отказывали и тело горело в лихорадке почки по-прежнему в некоторой степени фильтровали кровь и мысли оставались относительно чёткими сомнительное преимущество временами я откровенно говоря с удовольствием отключил бы сознание оно в основном лишь усиливало боль а способность формулировать сложные мысли Например, проживу ли я столько, чтобы успеть жениться на Кетлин, утешения не приносило. Открытки с приглашениями на нашу свадьбу были отложены в сторону. Несмотря на все переливания, уровень тромбоцитов оставался критически низким. Доктор в отделении гематологии предложил мне составить предварительное завещание. Эти слова потрясли нас, как только он покинул палату. Я взглянул на Кетлин, и в моей голове вспыхнул образ жены того пациента, к которому я пришёл в первый день психиатрического консультирования. Я вспомнил, как слёзы струились по её лицу и капали на скомканное в руках одеяло. Теперь так же лились слёзы Кетлин. Мои щёки опухли точно как у мужа той женщины. Побочный эффект препаратов Скорее я тоже вероятно потеряю способность самостоятельно принимать медицинские решения. Поскольку муж Скетлин не был женат и медсестра-свидетельница завещания не позволила бы ей участвовать, поэтому Джина предложила записать моё последнее желание на чистом листе канцелярской бумаги. Убитый моим состоянием и предложением врача, Кейтлин с мамой в слезах вышли из палаты. Откровенно говоря, я обрадовался, что Кейтлин пришлось уйти. У меня имелся один секрет, и я хотел поделиться им с Джиной. Незадолго до второго раунда комбинированной химиотерапии я отправил в банк спермы свой образец, поскольку понимал, с каждым следующим раундом мои показатели будут ухудшаться. Я надеялся, что таким образом мы с Кэйтлин сможем завести детей и вместе их воспитать. Теперь я остро осознал, что мои мечты о будущем рухнули. Я рассказал Джини об образце, объяснил, где он хранится, дал ей доверенность и попросил не говорить об этом Кэйтлин. Мне не хотелось, чтобы она чувствовала себя обязанной непременно завести ребёнка путём экстракорпорального оплодотворения. когда меня не станет. Это звучит безумно, но Кетлин знала, как сильно я мечтаю о нашей с ней семье, и я не желал, чтобы она принимала какие-то решения из-за того, что я болен. Пусть Джини будет известна о моей сперме на случай, если Кетлин сама когда-нибудь об этом спросит. А если она спросит, Джина даст ей этот образец. Но, конечно, по-настоящему я думал совсем о другом, о том, чтобы завести с Кейтлин ребенка и растить его вместе. Распоряжения по поводу реанимации и отключения жизнеобеспечения, а также в отношении наследования моих скромных средств, почему-то казались мне гораздо менее важными. Джина все записала. Мы с медсестрой подписали бумагу. Как только мы закончили... Мой притуплённый разум снова сфокусировался на ожидании грозящей мне разрушительной головной боли, сигнале фатального мозгового кровоизлияния. Я тихо надеялся на то, что этого не случится. Голова заболела на следующее утро. Когда я сказал об этом медсестре и доктору, они тут же поняли, что это означает. Скорее меня уже катили по коридору на компьютерную томографию. Перед глазами мелькали лампы на потолке. Я знал, что со мной произошло. Мои мысли были прикованы к Кейтлин и родным, слёзы капали на одежду. Затем мою койку привели в максимальное вертикальное положение, чтобы обеспечить отток крови от мозга. Мы делали то же самое, Когда у пациента на ротации произошёл инсульт, он умер на моих глазах. Я плакал и думал о Кетлин и семье, но постепенно начал понимать, что переживаю эти мысли дольше, чем положено умирающему. Процедура закончилась. Меня вернули в палату. Вопреки моим ожиданиям, состояние не ухудшалось. Томография не выявила признаков мозгового кровоизлияния. Головную боль вызвала, по всей видимости, неприятная инфекция в носовой пазухе. Это была ложная тревога. Цитотоксическая химиотерапия и на этот раз успела выполнить свою ужасную работу. Я снова побывал в аду, вернулся оттуда и пошёл на поправку. Я радовался, но знал, что это не навсегда, если для меня вообще существует понятие навсегда. Я ещё ближе подошёл к пределу жизненной дозы этих препаратов. Нельзя бесконечно бомбить организм. Рак печени, вероятно, возник как раз от этих разрушительных процедур. Очевидно, что и химиотерапия дала лишь отсрочку от болезни Кастлимана. Нельзя было продолжать этот цикл ремиссий и сменяющих их смертельно опасных рецидивов. которые будто дожидаются момента, когда иммунная система окрепнет, чтобы нанести очередной удар. С каждым рецидивом я играл в русскую рулетку, и только новый подход мог положить этому конец. На Новый год анализы показали первые признаки улучшения. Мы пили игристый сидр И отмечали третью годовщину того случая, когда меня приняли за папину беременную жену. В память о том событии мы даже прогулялись по этажу. Около девяти вечера легли спать. Я так хотел вернуть себе собственную жизнь.